И налил терпкого тинта в наши стаканы. И сказал, подмигнув, что, сын мой, грустно тебе, а мне каково? Цесарец зажмурился и Адриатика исчезла. Исчезло и прекрасное лицо боженный Детитовой, которая склонилась над ним и, касаясь волосами его лба, улыбалась и шептала, что Мария не должна сердиться на нее, потому что я ушла и никогда не смогу помешать ей. И я не умею так лечить боль, как умеет она. Ведь я просто пришла к тебе на секунду в самый трудный твой день как мы и договаривались при расставании позвать друг друга в самый трудный день. Когда же я успел позвать ее, подумал было цезарец, а потом с мучительной и тоскливой ясностью увидел решетки на окнах, кандалы на ногах, наручники, которые стиснули запястья так, что кисти сделали синими и большими, как у утопленника, и понял, что не звал Бажену, и что она сама пришла к нему, потому что женщина, которая любит тебя, а не свою любовь в тебе, всегда чувствует, твое горе, и твой конец, и спешит к тебе, и приходит, и тогда особенно больно, но это такая боль, которая смягчает страдания, потому что боль бывает и доброй, и злой. «Вставай!» — услыхал цесарец голос охранника, — и понял, что забыл он минут напить, не больше. И что этот худой парень, который постоянно заглядывает в камеру, как только его начинает клонить в сон, кричит свое «вставай» уже не первый, не второй раз, иначе голос у него не был бы таким визгливым, как у торговки, которая ругается из-за места на воскресном рынке за елочичевым Другом. Цесарец поднялся, тяжело облокотившись на локоть, и подумал, что это его счастье — мозоли на локтях. Профессиональная болезнь литераторов, которые подолгу сидят, облокотив подбородок на сцепленные пальцы, работают, глядя в одну точку. спасала его сейчас, потому что он мог хоть на несколько минут забыться, о оперши с этими твердыми костяными мозолями на шершавые доски нар. И охраннику сперва казалось, что узник думает, а не спит. Он ведь человек, Охранник-то, а каждый человек деяние других меряет по себе. Он не смог бы так долго сидеть, оперши с локтями о шершавые доски, выдерживая на сцепленных пальцах тяжесть бессонной и жаждущей влаги головы. «Пить дайте» спросил цесарец, ощутив, какой большой у него язык и какой тяжелый. Он вдруг явственно увидел говяжьи языки, которые мать покупала весной на рынке, и удушливая тошнота подкатила к горлу. Дыхание перехватило, и страх черный, шершавый, похожий на ядовитую фиолетовую муху с горящими в ночи глазами,